Глава тридцать Майкл призывает скрытую повсюду растительность, и та охотно откликается. Корни и растения, пронизывающие почву бахардока, выстреливают из земли, подобно змеям, скручиваясь и подрагивая. Сопряжение умеет превращать даже безобидные элементы природы в смертельно опасное оружие. Бурые отростки пробивают снежный покров в десятках мест и мгновенно оплетают оставшихся редких представителей как династии Аргла, так и Самума. Не знаю, то ли говнюк-старший не может так тонко управлять своей силой, чтобы заставить растения различать цели союзные и враждебные, то ли ему попросту плевать, и он готов перебить всех, кто оказался в этом месте... То ли я так его довел, что старикану застилает глаза алая пелена? Люди и пришельцы шарахаются в панике, пытаясь избежать смертоносных объятий. Еще бы! Не каждый день видишь, как шипастый корень молниеносно ввинчивается в раскрытый рот твоего дружка и с отвратительным хлюпаньем выходит у него из подмышки. Несколькими из противников везет. Они успевают рассечь, сжечь или иным образом уничтожить вьющиеся вокруг стебли. Однако конечности и тела остальных уже сдавливают десятки побегов. Кто-то пытается отбиваться, кто-то молит о пощаде. Растения не жалеют никого. Те, кому удается вырваться, обречены. На их пути сплошной стеной поднимаются все новые и новые извивающиеся корни. Последний оставшийся мех переключается на плазменную пушку на левой руке и огнемет на правой. С их помощью пилот ожесточенно выжигает вьющуюся вокруг бурую погибель. Однако растения не сдаются. На смену уничтоженным непрерывно приходят новые. Словно гигантские удавы, они медленно, но верно обволакивают корпус меха. Его движения становятся все менее резкими, все менее маневренными. Тогда мех переключается на частые энергетические импульсы, пытаясь сдержать вражеский напор. Некоторые корни отступают, истекая соком, но другие вьются все выше и выше по ногам и корпусу механизма. Его системы дают сбой под напором растительной инфекции. Мех сражается отчаянно, но все тщетно. С жалобным гудением он кренится назад. Его массивное тяжелое тело обрушивается на землю, обдав охватившие его побеги градом мискр. Миг и с грохотом на месте падения расцветает высокий плазменный цветок. Детонация испаряет больше двух десятков метров бахардока, а взрывная волна расшвыривает измельченную зелень, металл и камни еще дальше. Похоже, пилот предпочел взорвать реактор, нежели позволить Флоре исследовать свой богатый внутренний мир. Все это время я безостановочно кружусь возле накомис с плазменным кнутом в руках — и обрубаю рвущиеся к нам щупальца. Держусь только за счет спурта. Без него нас бы уже смели. Очень не хватает до сих пор заблокированного огнестрела. Я вихрем верчусь вокруг полицейской, не давая корням схватить нас. Плазменный кнут в моих руках похож на пылающее колесо. Раз за разом я секу им рвущиеся к нам побеги. Иктоми успела телекинезом подхватить с земли шесть единиц холодного оружия и превратила их в подобие лопастей вертолета. Сейчас мечи и топоры вырубают целые просеки в этом ожившем ковре. Вокруг чадят уже десятки корней, и густой дым вьется к небесам. Я чувствую, что нужно что-то менять, но не могу остановиться. Если замедлюсь хоть на секунду... «Нам конец. Земля вокруг нас усеяна обугленными ошметками. Мой собственный плащ загорелся, но динамическая регенерация блокирует боль. Я сыплю ругательствами сквозь стиснутые зубы и отсекаю все новые атакующие побеги, параллельно, благодаря когнитивной многопоточности, обрушивая на них молнии с небес. Каждый такой удар, сопровождаемый громом, На миг оставляет в почве Большую обугленную прогалину Даже сражаясь Я не забываю сканировать Окружающее пространство В поисках Майкла А также приглядывать за Накомис. Несмотря на вколотую дозу Исцеляющей смеси Она выглядит крайне паршиво Дыра на ее груди Не только не заросла Но кажется Стала кровить еще сильнее Лицо девушки Бледнее мела Сквозь серые губы рвутся хриплые вздохи. Воевать на земле больше не имеет смысла, но нужно выманить самого говнюка старшего. Обволакиваю себя и девушку воздухом, заставляя нас стремительно взмыть ввысь. Крепко прижимаю к себе на комис, чувствуя, как она обессиленно опирается на меня. Кровь бежит из ее носа и губ, окрашивая подбородок алым. Встревоженно вкалываю в ее шею новый шприц, но шум снизу заставляет меня переключить внимание. Под нами свирепствует сама природа. Все корни, переплетаясь, соединяются в гигантского монстра, похожего на червя. Извиваясь, он вырастает из земли и преследует нас. «Тебе не сбежать, выродок!» Рев доносится из глубин растительной глотки. «Я заставлю тебя ответить за все!» Чтобы убедиться в собственной догадке, переключаюсь на террогерцевый диапазон. Перед моими глазами все окрашено холодным и синим. Однако внутри колоссальной твари замечаю очертания доспехов и шлема. Как и раньше... Майкл не излучает тепло. Чудовищная пасть раскрывается, создавая бездонное черное отверстие, и из него с жужжанием струится рой насекомых. Их крошечные тела в ультрафиолетовом диапазоне сияют, как лампочки от вложенной арканы, а в оптическом пульсируют темной энергией. Уверен, яда в них хватит, чтобы свалить с ног слона». Однако воевать со мной в небесах на домашнем поле весьма неумно. Я в своей стихии, и мне есть чем ответить. Небольшим усилием закручиваю штормовой ветер, и весь рой, не в силах сопротивляться, сбивается в одну плотную кучу. Я спрессовываю ее все сильнее, увеличивая давление, и в один миг она лопается, как перезрелый фрукт. Ядовито-пурпурный сок дождем льется на промерзшую землю. Перекрикиваю шум ветра. «Если это лучшее, на что ты способен?» «Теперь мой ход!» Я собираю всю оставшуюся аркану, пытаясь сотворить что-то поистине мощное. В голове нарастает гудение, а вокруг нас начинает потрескивать электричество. Я впитываю атмосферную мощь, как губка, и перекачиваю ее в один убийственный сгусток. Заряженная до предела молния взрывается из моих рук ослепительной вспышкой. Толстая, как железобетонная колонна, она пронзает грязное тело червяно сквозь, обжигая его изнутри и оставляя после себя горящий канал. Тварь верещит, содрогаясь всем телом. С хлопком я приближаюсь на дистанцию атаки и выпускаю струны пустоты. Сейчас усиленные аэрокинезом, они особенно убийственны. Раз за разом кромсаю массивную тушу, и невидимая сердцевина лопается. Что-то, удерживавшее всю эту массу в целости, исчезает. Червь распадается. Ошметки растений с сплошным валом устремляются вниз. Я вижу в его недрах посеченное тело Майкла и разгоняю себя до предела, по-прежнему придерживая на комис. Ветер разрывает бурую охапку корней, а моя ладонь сжимается на его горле, вырывая лишенную конечностей фигуру из своего убежища. Со свистом наши тела пробивают облака. Я буквально... «Вбиваю, ублюдка, в каменную крышу!» И все здание вздрагивает от удара. Перекрытия жалобно стонут, едва выдержав этот импульс. Вглядываясь в расколотый оплавленный визор шлема, стискиваю его за глотку и ору. «Где Мэтт?» «Падаль!» «Где он?» Голова Майкла норовит завалиться, Но сам он сотрясается от хохота. Электричество бежит по моей руке, и спазмы искалеченного тела становятся еще сильнее. «Хотелось бы тебе знать, да?» — шипит противник. «Ты печешься о своем щенке, гнида! Но тебе стоило бы беспокоиться о своей подружке!» Лицо Майкла будто теряет форму. Его буро-серая кожа распадается на сотни тонких нитей ростков. Волна бежит дальше, и все его тело разваливается ворохом гнили. В моей хватке остается лишь охапка жженных стеблей, а в ушах звучит утихающий шепот. Скоро я пришлю тебе занимательное видео с твоим дружком. Жди! Я остаюсь сидеть посреди тающей растительной массы. Все это время я сражался даже не с говнюком старшим, а с его клоном или големом. Вот почему он столь смело пришел на личную встречу. С какого расстояния он может управлять такой копией? Нужно ли ему находиться поблизости? От этих мыслей меня отвлекает кашель, раздирающий горло на комис. Она сотрясается от спазмов, и кровь алой мокротой окрашивает мои доспехи. «Нако!» – перехватываю ее, бережно опуская голову на свои колени. «Сейчас, сейчас!» Третий регенеративный инъектор с шипением впрыскивает ей свое содержимое. Полицейская лежит у меня на руках. Ее некогда яростный и решительный взгляд потускнел – Но дух остается неукротимым. Держись, сейчас лекарство подействует. Просто оставайся со мной. Егерь, шепчет Индианка, я слышала, где находится база Майкла. Ее голос слабеет. Около горы Эмэйшань. Мэт, Мэт еще жив. «Нас разделили!» «Спасибо, красавица!» С теплой улыбкой глажу ее по щеке и излучаю наигранное спокойствие, которого не ощущаю. Секундное облегчение, что Гидеон еще цел, накрывает меня. Накомис только что подарила мне шанс спасти нашего товарища. «Представляешь...» Тай, как болван! Чуть не позволил себя сожрать какому-то монстру!» Продолжаю беззаботно трепаться, в панике сканируя ее в разных диапазонах. Излучаемое ее телом тепло мешает что-либо разглядеть. Рана на груди ктоми безостановочно кровоточит. Делаю четвертый укол. Пятый. «Сучьи шприцы не помогают! Не помогают!» Ее жизнь ускользает с каждым тяжелым вздохом, а я даже не могу понять, в чем причина. Такерам должен знать. Доступ к магазину откроется через двадцать два часа сорок девять минут. Сука! Сука! Нако, открывай портал в магазин. Сейчас же! С трудом держусь, чтобы не кричать на нее. Девушка слабо улыбается, ее шепот едва различим. «Использовала вчера. На откате. Уже слишком поздно. Послушай меня». «Я наклоняюсь ближе так, что нас разделяют миллиметры. Мои кишки скручивают от невыносимого холода. Ужас перекрывает кислород». «Я слушаю, Нако. Что?» Она собирает оставшиеся крохи сил и почти четко произносит. «Я запрещаю тебе умирать. Ты обязан выжить, несмотря ни на что. Спаси Мэтта. Защити землю. Найди для меня ублюдка, который все это затеял» и всади ему пулю в глаз. Обещаешь? Почему-то затуманивается зрение, и все, что я могу, это прохрипеть с огромным трудом. Клянусь. Стискиваю ее в объятиях, прижимая к себе. Она кашляет. Болезненный, сиплый звук. Ощущаю ее руку на своей щеке. Секундное тепло в мире абсолютного льда. Дыхание Накомис становится все более поверхностным, ее силы убывают с каждым мгновением. «Ты когда-нибудь задумывался?» — шепчет Накомис. «Что могло бы быть в другом мире, в другом времени?» Ее слова повисают в воздухе, отягощенные невысказанными эмоциями. Нас связывали не только битвы и опасности. На короткий миг между нами была связь. Искра, которая зажглась посреди хаоса умирающей планеты. Нако, она слегка покачивает головой. Не нужно слов. В этот миг я желаю другого мира, Где наш путь привел к чему-то большему, Чем кровь на снегу. Взгляд на комис смягчается И тускнеет. Ее рука безвольно падает. Звук глухой, Отвратительный, Невыносимый. Наступает тишина, Но через несколько мгновений из раны к Томи показывается омерзительный набухший корень, почти лопающийся от напитавшей его арканы и целебной смеси. Само его появление выглядит как насмешка. Во мне закручивается что-то, требующее выхода. Если попытаюсь сдержать, меня просто разорвет». Вырвав от из тела девушки, я пропускаю через себя молнию и кричу. Кричу, как не кричал уже девять лет.